Глава 13. Давид уснул, а он все сидел у его кровати, глядя на розовое лицо, обрамленное светлыми волосами, еще под детски неопределенное, но уже с обозначившимися складками у рта, выдававшими будущего чудаковатого оригинала. Казалось, в нем жила потребность защититься от чужих притязаний, отгородиться от других и сосредоточиться на себе. Верхняя часть лица, скуловая кость с легким изгибом к глазам, как и серый цвет глаз у него, явно были атуллы. Сам Мартин в детстве был кореглазом, только позже глаза у него стали зелеными. Интересно, изменится ли у Давида цвет глаз? Останется ли Давид, когда вырастет тем же, как был в детстве? А сам он? Остался ли он тем, кем был в детстве? Он знал, что был тем ребенком, которому мать построила замок из песка и которого обогрела у плиты на кухне. Но разве этот ребенок, которого он запомнил, не воспринимался им как некий персонаж романа? Он не мог ответить на этот вопрос. Свою жизнь он всегда мыслил как повесть, фабула которой всегда неизбежно приводила туда, где он как раз находился. А поскольку местонахождение его то и дело менялось, менялась и повесть оставаясь в то же время его повестью, повестью его жизни. Но мыслить жизнь не совсем то же, что чувствовать ее. Во всяком случае, первое не дает ответа на вопрос, чувствует ли он себя тем ребенком, которого запомнил. Был ли он хотя бы тем же человеком, что и каких-то семь лет назад? В отличие от Улы, которая после пяти бездетных лет брака уже не надеялась забеременеть, но обрадовалась этому, сам он Давида не хотел. Он пошел на это, он готовился к этому, как готовится к отцовству современный мужчина, выражал живое участие в происходящем и ожидании важной перемены. Но он никогда ни в одной из своих связей не хотел детей и предпочел бы и остаться без этой обузы. Впервые увидев Давида, недоношенного младенца в Куйвезе, он не мог поверить, что это они дали жизнь этому крохотному на вид несчастному существу. Он влюбился в Давида, когда того привезли домой. И удивился, насколько это было похоже на зарождение любви к женщине. Насколько похожа радость от одного только вида объекта привязанности, от его проявления чувств, от его внимания к тебе, от его присутствия превращается в тоску по нему, в желание постоянно ощущать его близость. Он брал крохотное существо на руки, кормил из бутылочки, менял пеленки, баюкал его, когда оно кричало, и делал все это основательно, надежно. И вот, наконец, в одно прекрасное утро, взяв его на руки, он увидел сияющую улыбку, услышал его смех, приветственные возгласы и понял, что хочет всегда быть с ним рядом, оберегать его, что это его счастье, радость. С этой минуты он стал любящим, ласковым отцом как он хотел бы сопровождать Давида в его жизни. Заниматься с ним музыкой, играть в четыре руки на пианино, спрашивать его выученные латинские и английские глаголы, объяснять ему математику, читать ему истории из истории, ходить с ним в драматические оперные театры, на концерты. Вдумчиво следить за развитием его интересов, за его увлечениями, делами. Увидеть, как он найдет свой путь прямой и окольный. Дети часто оказываются на скользкой дорожке, становятся наркоманами, жертвами сектантов или террористов. Но многие возвращаются к нормальной жизни, а Давид вообще слишком чувствительный и осторожный ребенок, чтобы оказаться на скользкой дорожке. Он любил своего сына. Ему было грустно от того, что его любовь кончится с его смертью. Хорошо хоть не со смертью Давида. Дети не должны умирать раньше родителей, родители должны уходить первыми. Так устроен мир. И только так может быть оправдано расставание родителей с детьми. После него должно оставаться место для надежды и радости. После смерти ребенка ни о какой радости не может быть и речи. А после смерти отца и матери остаются надежда и радость, связанные с будущей жизнью их детей. Он подтянул повыше одеяло, укрыл плечи Давида и поцеловал его в лоб. Завтра утром, когда Ула уйдет в мастерскую, а Давид в детский сад, он что-нибудь напишет сыну. Во всяком случае попытается. С видео ничего не выйдет, он это знал. Но может получиться приличный текст.